Отважно сражавшиеся в 1812 году в рядах народного ополчения. Значит, иногда бывает и так, что яблоко далеко от яблони падает. На этом можно закончить. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Октябрь 1987 года. Звукорежиссер Елена Массальская читал Владимир Самойлов.